«Надо держаться вместе». «Десять человек». «Делай, что решил», Погон. «Чем могу помочь?» «Где они?» «Четверо под мостом. Остальные на том берегу. Пулеметы тоже один там, другой здесь». «Погон, слышь, я им сказал сразу, что знаю тебя. А ведь хотели тебя пристрелить. Но я сказал, не надо. Приведу». «Я сказал, он может знать что-нибудь интересное. Не убивайте. Это на полтыщи рубликов тянет».